Письмо 297 Марии Николаевне Яковлевой, 1910 год, августа 29 Кучеты. «Очень сожалею, милая Мария Николаевна, что вы не застали меня. Примечание первое. Может быть, я бы сумел сказать вам лучше устно то, что теперь постараюсь написать. Посылаю вам предисловие книжкам на каждый день. Книжки же на каждый день, думаю, что у вас есть. Если вы внимательно прочтете их, вы и там найдете то, что должно успокоить вас». Я же на тот вопрос, который мучает вас теперь, скажу вам следующее. То, что мучает вас, мучает меня уже давно и продолжает мучить до сих пор. Я так же, как и вы, уверен, что больше вас страдают роскоши той среды, в которой я живу, рядом с ужасной бедностью огромного большинства того народа, который кормит, одевает, обслуживает нас. Страдаю от этого ежечасно и не могу избавиться. Могу находить только средние пути, при которых не нарушаю любовь с окружающими меня и делаю, что могу, для того, чтобы сгладить разницу положения разделения между нашим кругом и рабочими. Самая обыкновенная ошибка, и вы делаете ее, в том, чтобы думать, что узнав путь к идеалу, вы можете достигнуть его. Если бы идеал был достижим, он бы не был идеал. Если бы люди достигли его, жизнь бы кончилась. Идеал всегда недостижим, но из этого не следует то, что надо махнуть на него рукой и не следовать идеалу, а только то, что надо все силы свои полагать на... Все больше и большее приближение к нему. В этом приближении и жизнь, и ее благо. Есть такие люди, которые могли, не имея тех препятствий семьи, которые для вас есть, сразу разорвать связи с преступной жизнью богачей. Такая старушка Мария Александровна Шмидт живет в двух верстах от засеки. Жаль, что вы не побывали у нее. Но есть и такие, как мы с вами, которые не умеют или не осилят этого сделать. Но это не мешает и этим людям жить для души и подвигаться к совершенству. Только не заглушайте в себе стыд и раскаяние перед своим положением, а разжигайте его в себе, и вместе с тем не забывайте требования любви к семейным, и вы пойдете по тому пути, который ведет к истинному благу. Прощайте, помогая вам, живущий в вас Бог, любящий вас Лев Толстой». Примечание. Детская писательница и переводчица Яковлева, псевдоним Марьяна Импольская дважды была в Ясной Поляне и оба раза в отсутствии Толстого, о чем писала ему в письме 25 августа «Смотри ГМТ». Конец примечаний. Страница 730 -я.